Дворовый концерт. Вечером сидел с ребятами в беседке с гитарой. Рядом сидела гулька. Сегодня собралось во дворе неожиданно много молодежи. Некоторых и не видел прежде. «Кому осенью под ружье?» — весело спросил я окружающих и запел песню группы с дурацким названием «Сектор Газа». «Лучше молодым любить, не воевать, не убивать», Не цевия о руки девичьи в руках держать. Пуля просвистит пронзительно, а КМ строчит презрительно, плевать. Плевать на всё плевать. Неожиданно толпу ребят и девчат столпившихся полукругом перед нами, как ледокол раздвинул и протиснулся сосед Виктор, не обращая внимания на поднявшееся возмущение. Здорово, Серёга, пробасил и протянул лапообразную ладонь. Ну-ка, девченька, захотел отодвинуть он гультку, сидящую рядом со мной. Здорово, сосед. Я попытался полноценно схватить его кисть. Не трогай, это моя девушка. Да? А задача на почасов макушку у возрастной поклонник. Так, дай-ка извиняюсь, мадам, расшаркался. Mademoiselle, поправила его подружка, и мы весело рассмеялись. Да, скомфузился он в очередной раз. Ладно, Спой, Серега, для души попросил. Давно хороших песен не слышал. Посмотрел на него задумчиво, кивнул, вспомнив песню группы «Блатной удар» и ударил по струну. Тишину разрывает вой, трепет сердце и холод сна. Кто-то плачет во тьме ночной и дрожит земля. И охот, и привычный гон начинаешь ты вновь и вновь. Клык у горла, добычи стон, ночь, луна и кровь. Ты уходишь от людей, ты в погоне знаешь толк. Ты живёшь в мечте своей, одинокий волк. Здорово, похвалил сосед, и не обращая внимания на ропот окружающих, попросил: "Спой про наколки". Вероятно, он хотел услышать кольщик округа, догадался. Начал перебором и запел: "Кольщик на Калимне купала, рядом чудотворный крест с иконами". чтобы играли там колокола с переливами и перезвонами. Накали мне домик у ручья, пусть течет по воле струйкой тонкою, чтобы от него портной судья не отгородил меня решеткою. — Спасибо, уважил, — кивнул головой сосед, — сейчас. — Может, хватит блатника, — услышал я Наташкин голос из-за спин. Наташка, ты что там скрываешься? Иди к нам, улыбнулся я в темноту и кивнул извиняюще Виктору. Желание девушки. Мне отсюда слышно, да и ни одна не ответила одноклассницу. Понимающе взглянул на Гольку и запел зимнюю соналсу, немного поправив текст для мужского исполнения. Звёзды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь, значит, наступила зима. Небо загрустив наклонилось, сумёрки окутав дома. Больше ничего не случилось, просто наступила зима. В тот день, когда тебе приснился, ты всё придумала сама. На землю тихо опустилась зима, зима. Ты для меня не погасила свет в одиноком окне. Как жаль, что это всё приснилось тебе. Не дожидаясь просьбы о желании, запёл гранитный камушек, немного перекроив текст. В этот вечер снова ждёт тебя другой. Это он украл любовь у нас с тобой. Не ходи к нему навстречу, не ходи. У него гранитный камушек в груди. Пусть он ходит за тобой по пятам, ты не верь его обманчивым словам. Он слова тебе красиво говорит, только каменное сердце не болит. Под восторг толпы начал проигрыш песня Рождества, молодость, которая подходила для всех возрастных групп нынешних слушателей. Было время, ждали вечер, под гитарой песни петь. Было море по колено, возвращались утром в 6. Нас ругали, мы кляпчали, обещали не чудить. И на утро маме клялись, что мы бросили курить. И кому чего досталось, каждый сам скрывал конверт. Мы по-своему старались взять себе входной билет. Нас по юности зелёный всех кидало вверх и вниз. Финиш жизни беззаботной, мы повзрослой понеслись. — Молодость, ты как время не замок, и захочешь — не взломаешь, чтобы взглянуть еще разок. — Молодость, ты как время не замок, и захочешь — не взломаешь, чтобы прожить еще разок. Неожиданно из толпы мне передали открытую бутылку портвейна. — Спасибо, ребята, — поблагодарил я неизвестного и передал бутылку соседу. Тот кивнул и с достоинством приложился к горлышку, а потом вернул пузырь толпу. Я взглянул на Виктора и спел из его любимой тематики «Зоны, тюрьмы, пересылки» и «Ушаночку». «Спасибо, Серега», — в очередной раз поблагодарил меня сосед. «Разбередил душу». «Заходи с любой просьбой или просто так. Можно с девушкой?» — Я взглянул на Гулю. «Моя будет рада». Я спел еще несколько песен и поднялся. «Все, концерт на сегодня окончен», — объявил и хлопнул слегка по дыке. Макс продолжай предложила, передал гитару музыканту. "Куда мне после тебя?" смущённо пробормотал парень, но инструмент взял. Под песню "Машина времени" подошли с Гулей и Наташкой и Евгешем. "Народ развлекаете, и хитно поинтересовалась одноклассница. Хорошо поёшь", отметил её ковалёр. "Все песни незнакомые". "Он у нас ещё и барт не утерпела Наташка. И вообще у него много талантов. Я уже сама не знаю сколько". — Не завидуй, — улыбнулся я ей. — У тебя тоже немало достоинств. — Смотрю, у вас процесс пошел, — намекнул на развитие отношений у парочки. — Хватит вам пикироваться, — попросила Гулька с доброй улыбкой. — Всегда так. Как встретятся, сразу язвить начинают, — пояснила Евгеша. Благодарно прижал ее руку к себе. — Поедешь к Эдику? В следующее воскресенье у него присяга. «Развлечемся!» — предложил одноклассница, вспомнив недавний телефонный разговор с Ленкой. Он приглашал. «Бедненький!» — с сарказмом пожалела курсанта Наташка. «Ему в училище надо наверняка гору продуктов везти!» «Вези!» — кивнул. «Мы коньяком обойдемся!» — взглянул я на гульку.